Глава девятая. «Через тернии к звездам». Елена Петровна Блаватская еще в России поняла, что язык правды – язык мертвой, вроде санскрита или латыни, и обращаются на нем немногие избранные. А она хотела, чтобы ее услышал весь мир. Разумеется, она предвидела, что общение, сопряженное с постоянным обманом, ничем хорошим не заканчивается – Главное было окончательно не завраться, соблюсти баланс между вымыслом и правдой. Не метать бисер перед свиньями, не обнажать свою душу перед кем попала, как это она делала, живя после смерти Агар Димитровича некоторое время в Каире, за что впоследствии и поплатилась. Между тем, всей своей жизнью не удалось ей опровергнуть христианскую максимум, что истина и добро нераздельны помыслы ее, вместе с тем, как она убеждала окружающих людей, были благородны и далеки от низких меркантильных интересов. Чревовещатели говорят, не размыкая губ и разными голосами. Такая способность, конечно, вызывает удивление, как странный дар, отсутствующий у большинства людей. Это редкое умение подражать чужой речи само по себе ничего не значит, а если имеет какой-то смысл, то не больше, чем способность человека воспроизводить с помощью голосовых связок щебетание птиц или мычание коровы, или писк полевой мыши. Совсем иное дело, когда исходящим из утробы звуком вызывается из небытия образ какого-нибудь диковинного существа – Образ хорошо узнаваемый, но мало кем виденный. Например, образ дьявола. Елена Петровна любила и умела из одной себя создавать разноголосую толпу. Она без особого напряжения, смущения и зазрения совести вытягивала из глубины своей души самые неожиданные и любопытные человеческие типажи, которые друг с другом в обыкновенной жизни вряд ли ужились бы. Однако все они, такие непохожие и взаимоисключающие, были вылеплены из одной глины, из ее разносторонней личности. Будто Елена Петровна предоставила духовным субстанциям свое физическое тело, и они, ее многочисленные личины, как живые создания, осваивали окружающий мир непринужденно и даже с определенной долей нахальства. Блаватская, наученная горьким опытом, умела за себя постоять. Не обольщалась она и по поводу князя Дандукова корсакова которого знала как облупленного и относила к друзьям юности. В письмах князю она выговаривала ему без всякого политеса. «Я слишком хорошо знаю вас, больших людей. Вы отдаете распоряжение, а потом забываете поинтересоваться, выполнены ли они. Или совсем уж откровенно?» Не осмеливаюсь назвать вас другом, ибо я на самом деле достаточно натерпелась, чтобы верить в дружбу сильных мира сего. Она низвергала себя в ад, сжигала за собой мосты и мостики, соединявшие ее с родственниками и друзьями. Впереди маячило неопределенное, крайне ненадежное будущее. Воображаю, что чувствовала она, придавая земле тело Агар Дмитровича в Александрии на берегу моря, под одиноко растущей пальмой. Я представляю вспухший бугорок могилы, вырытый наспех во влажном песке, с одной стороны море, с другой виллы, окруженные зеленью и белые скромные надгробие, беспощадное солнце, быстро сгущающиеся южные сумерки и звездная неохватная ночь». Получился целый набор эффектных кладбищенских открыток, Не доставало только венка в изножьи могилы с трогательной надписью «От неутешной вдовы» или «До скорой встречи, любимой». В октябре 1871 года Елена Петровна приехала в Каир, где не была больше 20 лет. «Боже мой, как быстро идет время!» подумала, вероятно, она, лихорадочно приступая к осуществлению своих замыслов, наладить связь с недосягаемым миром древних богов, мудрецов и покойников. Ее сердце утомилось и очерствело от общения с обыкновенными живыми людьми. У египтян сохранились мифы, относящиеся к достопамятной эпохе атлантов. Она обязательно должна была ознакомиться с учениями различных жреческих школ, В особенности ее интересовала богиня Изида, отличающаяся необычной мудростью. Эта богиня превосходила всех богов силой своего чародейства. Образ Изиды получал в ее воображении неизъяснимую прелесть. Обычно Блаватская не чувствовала подстерегающей ее опасности, то ли из-за избытка самомнения и полегкомыслия, то ли потому, что беззаветно полностью полагалась на судьбу на Елену Петровну опять нашла мистическая одурь, до такой степени неотвязная и глубокая, что она встрепенулась и ожила вновь, поверила в свою путеводную звезду. Ее звездой, теперь она уже точно удостоверилась, была Венера, она же Люцифер, она же Урусвати, утренняя звезда, Демоническая посредница между ночью и днем, мраком и светом, стоящая неусыпным стражем у могильных врат, лицом к живым, затылком к мертвым. Елена Петровна была согрета ее лучами. Звезда оживляла разум и волю. Требовался удачный, благоприятный момент, и свершилось бы задуманное, ради чего было принесено столько неоправданных жертв. Она рассталась бы с иллюзией веры в то, что мудрость и доброта – одно и то же. Все вокруг нее постоянно делали вид, что ничего не знают и ни о чем не догадываются. Жалкие лицемеры. Они выклянчивали у жизни невозможное, вечное детство. Она удивлялась их глупости, понимая, что в детство впадают, как в безумие. Никто еще не смог жить спокойно и безмятежно в восстановившемся времени». Тяжелую миссию возложила она на себя – успокоить и привести в порядок метущееся человеческое сознание, направить его на постижение внешней природы, а также внутренних особенностей человеческого духа. Беспорядок в мыслях, была она уверена, причина всех человеческих неурядиц и страданий. Разум непосредственно влияет на здоровье тела. Вместе с тем… Ни в коем случае нельзя было проявлять спешку в обретении ключа, а лучше сказать, отмычки ко всем загадкам и тайнам мироздания. Елене Петровне во что бы то ни стало, требовалось охладить их встревоженное сознание, подчас бунтующее, как белый кипяток в самоваре. Вот тут-то и шли в ход разные цирковые иллюзионистские навыки и приемы, которыми она владела в пору своего скитальчества – по чужеземным краям. К тому же Блаватская, как женщина с характером волевым и с годами ставшим деспотическим, научилась оживлять рутинную жизнь скандалами и интригами. Подобный параноидальный всплеск эмоций и неуправляемый стиль поведения, безусловно, сказывался на состоянии здоровья. К сахарному диабету прибавилась еще Базедова болезнь. Постоянные перегрузки, связанные с защитой собственной чести и достоинства, а также чести и достоинства преданных ей людей, порядком истощали ее нервную систему. В то же время, как это парадоксально звучит, опасность быть разоблаченной, основательно и бесповоротно, наполняла жизнь Елены Петровны Блаватской пафосом и смыслом. Само ее существование превращалось в захватывающий спектакль, который всегда проходил с аншлагом. Какой острый сюжет в этом спектакле не разыгрывался бы, и какую роль положительную или отрицательную она в нем не играла бы. Одно было важно – ее непосредственное участие. Хождение по канату над пропастью переполняло ее мрачной радостью. Блаватская по приезде в Каир тут же возобновила отношения со своим старым наставником, копским знатоком магии, Паулосом Ментамоном. В свою очередь он представил ее Луи Бимштайну. Со временем этот человек под именем Макса Фиона получит на Западе известность как учитель космической философии. В те времена оккультизм становился востребованным товаром, дело оставалось за малым как превратить его в товар ходовой, сделать, так сказать, товаром массового потребления. Может быть, тогда у этой троицы оккультистов возникла идея тайных учителей. Такая мифологизация, как полагает Фаликов, вслед за американским исследователем Полом Джонсоном, объяснялась необходимостью конспирации. Паулос Ментамон и Луи Бимштайн предпочли не засвечиваться, оставаться в тени, руководя действиями Блаватской за кулисами. Елена Петровна совершенно не узнала Каира. Город за двадцать лет преобразился. Много новых зданий было построено, еще больше строилось. Повсюду слышались шаркающий звук, разгуливающих по доскам рубанков, сухой перестук молотков. Плескались и журчали фонтаны. На улицах и бульварах было множество белых людей, преимущественно англичан и французов. Кроме туристов, Каир заполонила целая армия инженеров и рабочих Суэцкого канала. Эти специфические пилигримы нуждались в своих пророках, гадалках и ясновидящих. Блаватская, помимо Паула Саментамона и Луи Бимштайна, сблизилась с француженкой мадам Себир, которая выдавала себя за медиума. Она также нашла в Каире эксцентричную Лидию Александровну Пашкову, урожденную княжну Глинскую, неутомимую путешественницу и следовательницу Верхнего Нила, время от времени отсылавшую свои статьи в Фигаро. Лидия Пашкова была дальней родственницей Фадеевых. Бурная встреча со старой знакомой показалась Елене Петровне добрым знаком, предвещающим и ее, Лелина, собственное появление из тьмы безызвестности. Присутствие Пашковой в Каире на какое-то время вывело Елену Петровну из докучных забот о хлебе насущном. Ее тщетные попытки заявить о себе и достичь некоторого материального благополучия вдруг обрели почву. Она поняла, что необходимо писать, как это делала Лидия Пашкова, для русских газет и журналов. Спустя несколько лет, а именно в 1878 году, журналистские пути Блаватской-Пашковой пересеклись на страницах одесской газеты «Правда», где Елена Петровна стала, что называется, своим человеком. Так в ноябрьском и декабрьском номерах этой газеты появился очерк Лидии Пашковой под интригующим заголовком Современный Египет о гареме египетского феллаха. Тема секса, поданная в неожиданном экзотическом ракурсе и, главное, с определенной просветительской целью, ведь пишется про это вовсе не для разжигания похоти, а исключительно ради расширения культурного кругозора, всегда пользовалась и по сей день пользуется в России повышенным спросом. Пашкова знала, чем взять за живое российского читателя, застенчивого и богобоязненного на публике. Однако наедине с собой и близкими – способного черт знает на что. Блаватская прочно привязала к себе молодую левантийку Эмму Каттинг. Они случайно познакомились на улице Красной мечети, название которой по-арабски звучало как булькающий в горле прохладный с кусочками льда щербет «Сикке-эль-Хамма-эль-Хамра». Эмма Каттинг не хватало звезд с неба, но оказалась женщиной привязчивой и заботливой. В компании трех экстравагантных дам и двух оккультных учителей Блаватская с пользой для себя проводила в Каире время. Елена Петровна общалась еще с русскими дипломатами. Кое о чем из своей каирской светской жизни она рассказала позднее в секретном письме русским жандармам, надеялась на понимание, но какой был ответ, до сих пор покрыто мраком. В Каире она вместе с Паулусом Ментамоном и Луи Бимштайном совершила неудачную попытку создания в 1871 году оккультного общества, общества по исследованию спиритических феноменов. Для решения технических задач была привлечена мадам Сибир, ведь она представила себя женщиной достаточно искушенной в медиумических показах. Титаническими усилиями Блаватской удалось даже собрать на организацию общества значительную сумму денег – К несчастью, все дело испортила мадам Сибир. Ее подвела недостаточная опытность в проведении трюков, отсутствие необходимой ловкости рук. Члены общества обнаружили муляж, появлявшийся в полумраке длани призрака. Ею оказалась набитая ватой перчатка, подвешенная к потолку и управляемая веревочками. Пришлось вернуть разгневанным джентльменам и дамам их деньги». Таким образом была посрамлена теория французского метафизика Алана Кардека, псевдоним Маркиза, и Полита Леона Денизара Ривайля, согласно которой душа умершего превращается в дух и заявляет о себе посредством медиумов. Именно через них передаются сообщения с того света. Маркиз считался основателем спиритизма. Он был автором многочисленных книг о природе духов, феноменов, чудес и предсказаний. Себя он представлял земным воплощением бретонского друида по имени Кардек. Разумеется, ни сама Блаватская, ни Паулос Ментамон, ни Луи Бимштайн не имели к скандальному событию, происшедшему в Каире, никакого отношения, о чем тут же Елена Петровна публично оповестила многих. В письме тети Надежде Блаватская же выписала случившееся в присущей ей драматической и Йорнической манере, всю вину переложив на мадам Сибир. По ее версии, один из обманутых членов общества, грек по национальности, понукаемый злобным привидением, во время завтрака ворвался к ней с пистолетом и угрожал пристрелить, но только после того, как она закончит утреннюю трапезу. Это был воспитанный человек, настоящий джентльмен. К счастью, — уверяла она тетю Надежду, — ей удалось его обезоружить, и в настоящее время он находится в сумасшедшем доме. Вряд ли этот устрашающий эпизод в действительности имел место в жизни, но дурная слава уже витала над ней, словно мстительный призрак, и требовались новые усилия, новые неожиданные решения, чтобы, не обращая внимания на неудачи, продолжать начатое дело. Конечно, Елена Петровна была крайне обескуражена. Она посыпала голову пеплом, намекая на козни врагов. Однако, надо было мужественно признать, инфернальный спектакль, в создании которого принимали участие она сама и ее оккультные учителя, с треском провалился. Жизнь в Каире не напоминала, как прежде, волшебную восточную сказку. Всю зиму 1872 года она перебивалась с хлеба на воду и сомневалась, дотянет ли до весны. Ее спасла беззаветная преданность Эммы Каттинг. Откровенно говоря, Елена Петровна попала в такой переплет, что не знала, куда деваться от безнадежной тоски. Эмма занимала для нее деньги, понимая, что возвращать их будет нечего. Эмма стала закадычной подругой Блаватской, испытывая к ней, по-видимому, самые сильные чувства. Очерствевшая душа Елены Петровны опять ожила и вырвалась из заточения потусторонних иллюзий, естественного узилища невыносимого одиночества. Эмма Катинг доказала ей, что еще существуют на земле непонятные, сердобольные люди, всегда готовые по неизвестным причинам и бескорыстных целей прийти на помощь. Может быть, умственная ограниченность Эммы и питала ее временный альтруизм, помогала обрести превосходство в духовной силе. Может быть, горе от невосполнимой утраты укрепило ее человеколюбивый дух. У Эммы Катинг застрелился единственный брат. А может быть, причиной такого бескорыстного отношения к чужому человеку была ее непомерная гордыня. Блаватская охотно изливала перед Эммой душу, ей больше некому было довериться, не на кого положиться. Эмма Катинг терпеливо выслушивала подругу, узнавая много нового о ее жизни. Можно было подумать, что Елена Петровна раскрыла перед ней все свои тайны, обнажилась до самого основания. Между тем, никто из ее верных соратниц и соратников не предполагал, что открывшаяся сокровенная сущность Блаватской, как медуза Горгона, могла превращать в камень наивных и доверчивых людей. Сама же начинающая оккультистка тогда еще не догадывалась, что превращенные ею в камень люди при столкновении с ними могут больно ударить. В Каире... Блаватская пересмотрела кодекс нравственных правил и понятий о чести. К величайшему сожалению, она на какое-то время осознала себя политиком. Для нее тайны спиритизма не существовали сами по себе, как загадки человеческой психики. Эти тайны стали притягивающим магнитом, и не она единственная попала под его воздействие. Таких намагниченных людей оказались многие тысячи, и они, в свою очередь, притягивали других, любопытных и любознательных. Несложно было предвидеть, что в итоге получится из такого неожиданного явления массового психоза, а также понять, какие огромные выгоды оно сулит». Она твердо решила установить контроль над разбушевавшимся интересом к потустороннему. В ином случае, эта вышедшая из берегов стихия неминуемо приведет, как она полагала, к несчастливым бедствиям. Теперь Блаватской приходилось чутко улавливать глухой мистический гул толпы. На берегу Нила она поклялась себе поддерживать стихийно разгоравшийся жертвенный огонь, судить, утешать и брать на себя чужие грехи. Присягнула пирамиде Хеопса, что будет для толпы матерью, вроде причистой девы, для неокрепших умом, мудростью прорубит прямые просеки в дремучем лесу насилия и предрассудков, и люди увидят небо. Она была уверена, что заразит людей собственной верой – поселит их в надземной стране надежды предчувствий, выведет за обыденную явь в многомерное пространство сновидений и грез. Она научилась любить призрачный мир, обещала, что с голубого неба мечты ее правда сойдет на землю. Она верила, что станет провозвестницей всеобщего счастья, обрежет лишние побеги и даст завязаться плодам. Она обещала, что никого не упрекнет за свою разбитую жизнь. Она надеялась, что когда-нибудь распахнется настежь, как двери храма, и волшебная музыка хлынет наружу. Люди поневоле запляшут, и тогда-то их жизни будут в ее руках. Она явно нарушала заповедь «Не сотвори себе, кумира». Она всецело отдалась служению оккультной идее, Мысль о грозной силе влиять на людей въелась в ее плоть, кровь и сознание. На тех, кто за ней не пойдет, она грозилась наслать мор, глад и несчастную долю. Она внутренне менялась у древней реки. И вдруг первый раз мгновенным ясновидением своей одаренной натуры поняла, что никогда не сможет поднять людей из грязи, потому что сама находится в ней по уши. Умереть среди слез и рыданий толпы было выше ее сил. Блаватская доказала, что кое-чего стоит. Создание общества по исследованию спиритических феноменов было ее первым шагом к верховной оккультной власти. Ее роковая ошибка заключалась в том, что она своевременно не обратилась за помощью к своим, россиянам. «Не представлялся благоприятный случай. В российском консульстве в Каире завязывались интриги между сотрудниками, им было не до нее. Только она одна, как ей представлялось, владела такой неуемной энергией, вдохновенным словом и магнетическим даром, была способна увлечь людей». Ей хватало присутствия духа быть наверху, при дворе Хедива, и в самом низу, в каирской базарной толпе. Не так-то просто было застать ее врасплох, на чем-то поймать. Тихий плеск нильской воды остужал ее пыл. Неожиданно для себя самой она улыбнулась непонятно чему. Блаватская сожалела, что связалась с мадам Сибир. Вместе с тем, без нее она уже не смогла бы обойтись. Мадам Сибир ведала всем реквизитам медиумического театра, служила ей крышей при сомнительных и рискованных авантюрах. Она была ее глазами и ушами. Блаватская утешала себя тем, что у всех великих людей есть скрытые недостойные их привязанности, своеобразные громотводы для порочных страстей. Ей было, однако, досадно, что мадам Сибир возомнила о себе «не весть что». В сущности, цель Блаватской, Паулуса Ментамона и Луи Бимштайна была достигнута. Они создали в Каире спиритическое общество. Несмотря на разразившийся скандал, общество не прекратило своего существования. Об этом свидетельствовал приехавший в Каир американский спирит Джеймс Пибблс. В своем отчете он отметил, что был безумно рад узнать, что мадам Блаватская при поддержке мужественных соратников организовала общество спиритов, в котором одаренные медиумы записывают сообщения с того света, а также выявляются другие формы потустороннего присутствия.